Книга 6. Глава 1. Башня на перевале. Сэм с трудом поднялся на ноги и никак не мог понять, куда его занесло. Потом вдруг вспомнил и чуть не заплакал с горя. Да, это он здесь, в беспросветной тьме у подбашенной скалы, у закрытых бронзовых ворот Оргской крепости. Наверное, он о них сгоряча расшибся, уж сколько пролежал, это не ему знать. Тогда-то он прямо горел, подавай врагов да побольше, а теперь озяб и съежился. Он подобрался к створам и приложил к нему ухо. Издали послышался вроде бы оркский голдеж, потом он смолк, и все утихло. Голова уж очень болела, и мелькали вспышки перед глазами. Но он встряхнулся. Надо было подумать, дальше-то что же? Думай, не думай, а ворота заперты не проберешься. Когда-нибудь, конечно, открою, дождать-то да некогда, каждый час на счету. А что ему делать, это он понимал. Ну как? Вручать хозяина, коли получится. А нет, погибать самому. Погибать так погибать, дело не хитрое, мрачно сказал он сам себе, вложил терн в ножны и отошел от бронзовых ворот. Медленно, ощупью брел он назад по темному проходу. Эльфийский фиал засветить поопасался, и по пути все ж таки раздумывал, соображал, что случилось с тех пор, как они пошли от развилка. Времени-то сколько прошло, а кто его знает сколько? Если нынче не сегодня, значит завтра. Дням все равно счет потерян. В такой темноте, что один день, что другой, тут и себя потеряешь, не найдешь. Может, хоть они нас вспоминают. — сказал он. — А сами-то как? И где? — Там, что ли? Он махнул рукой, куда пришлось, а пришлось на юг. Он ведь к югу вышел из логова Шелоп. На юг, а не на запад. А на западе близился к полудню 14 мартовский день по хоббитскому счислению, и Арагорн вел черную армаду от Пеларгира. Мэри ехал с мустангримцами по каменноломной долине, в Минастирите бушевали пожары, и Пин испугался безумного взора Денеттера. Но за страхами и заботами они друзей не забывали и все время думали о Фродо и Сэме. Думать думали, а помочь никак не могли. Никто теперь не смог бы помочь Сэммиуму, сыну Хембриджа. Он был один-одинешенек. Он вернулся к каменной двери перегородки. Поискал и не нашел ни засова, ни запора. Опять протиснулся в лаз между дверью и сводом и ловко упал на руки. Потом прокрался к выходу из логова Шеллоб, где обрывки ее рассеченной паутины мотались на холодном ветру. Очень даже холодным показался он Сэму после вонючей духоты, но зато и бодрящим. Он осторожно вылез наружу. Было по-страшному тихо. И темновато. но ну, вроде как в пасмурные сумерки. Дымные тяжелые тучи, снизу окрашенные мутным багрянцем, клубились над Мордором и уползали на запад. Сэм взглянул на Оргскую башню, и вдруг ее узкие окна зажглись точно красные зрачки. Сигнал, что ли, какой? Подумал он, и страх перед орками, подавленный было гневом и отчаянием, овладел им снова. Путь-то у него был, как видно, один. Надо искать главный вход в эту треклятую башню, только вот колени подгибались, и дрожь не отпускала. Он отвел глаза от башни, от каменных рогов ущелины, и волоча непослушные ноги медленно-медленно слушиваясь в каждый шорох, вглядываясь в тени под скалами, пошел обратным путем мимо того места, где лежал Фрода, и до сих пор воняло гноем шелоп, потом наверх до самого гребня, где он надел кольцо и пропускал мимо орков Шаграта. Умные ноги дальше идти отказывались, и он решил все-таки посидеть и подумать. Ну да, вот сейчас он перейдет за этот гребень, шагнет и очутится в Мордоре, оттуда пути назад нету. Сам, не зная, зачем, он вытянул кольцо и надел его. И сразу же на него обрушилась непомерная тяжесть, и злобное око Мордора загорелось совсем вблизи. Восток сто крат ярче прежнего. Оно пронизывало темень, которой само же окуталось и которая теперь мешала властелину избавиться от тревог и сомнений. Как и в тот раз обострился слух и помутилось зрение, выпуская из виду здешнее, земное. Побледнели, словно потонули в тумане утесы, зато... Донеслись клокочущие стинания шелоп, и совсем уж четко, резко, чуть что не рядом, послышались яростные крики и лязг оружия. Он вскочил на ноги, прижался ухом к скале и порадовался, что не видим, вот-вот нагрянут орки. Так ему во всяком случае показалось. А потом он понял, что зря показалось. Просто уж очень громкими были их крики из башни. Верхний рог, который торчал прямо над ним, за левой кромкой ущелины. Сэм встряхнулся и снова прикинул, что делать дальше. Как-то оно худо. Похоже, орки совсем озверели. Наплевали на все приказы и теперь мучают фрода, а может, уже и на куски его изрубили. Он снова прислушался. Вдруг забрежжила какая-то надежда. Это уж точно в башне дерутся. Орки передрались. Шаград и горбок чего-то не поделили. Надежда была крошечная, но ему и этого хватило. А мало ли, а вдруг? Что там все остальное? Сильнее всего была любовь к Фродо, и он забыл о себе и воскликнул. «Господин Фродо, сударь, иду, иду!» И побежал за гребень невозвратной тропой. Она свернула налево, потом круто вниз. Сэм вошел в Мордор. Он снял кольцо нутром, почуяв опасность, но снял всего лишь за тем, чтобы лучше было видно. «Оглядеться-то надо как следует», — пробормотал он, — не все же в тумане блуждать. Увидел он суровую, истерзанную, и скудную страну. Он стоял на вершине высочайшего гребня изгарных гор над крутым откосом и темной котловиной. По ту сторону котловины тянулся хребет пониже. Острые скалы торчали, как черные зубья, в огневеющем небе. Это был моргвей, внутренняя горная ограда. Далеко за нею, за озером тьмы, усеянной огоньками, светилось багровое зарево и столбами вставал дым. Внизу темно-красный, он сливался поверху в черную тучу, и тяжкий свод... Нависал над зачумленным краем. Сэм глядел на Ародруин, на огненную гору. Высилась ее остроконечная пепельная вершина, Близ подножия полыхали горнила И расселены по склонам, Извергали бурные потоки магмы, Одни струились, плеща огнем, по протокам к Барадуру, другие, виясь, достигали каменистой равнины и там застывали подобиями сплющенных драконов, выползших из-под земли. Багровое озарение кузни Мордора было невидимо с запада из-за Эфельдуата, а Сэму оно слепило глаза, и голые скалы Моргвея были словно окровавлены. Сэм взглянул налево и ужаснулся, увидев башню на Керитунголе во всем ее сокрытом могуществе. Рок над гребнем изгарных был всего лишь ее верхним отростком, а с востока в ней было три яруса. И ее бастионы, внизу огромные, кверху все уже и уже, обращены были на северо и юго-восток. Кладка была на диво искусная. Нижний ярус и дворик футов за 200 под ногами Сэма был обнесён зубчатой стеной с воротами на широкую дорогу, парапет которой тянулся по самому краю пропасти. Потом дорога сворачивала на юг и крутыми излучинами уходила во тьму, к Торному пути с Маргульского перевала. Между зубьями моргвея равниной Горгорода, путь этот приводил в Бородур. Узенькая тропа, где стоял Сэм, ступенчатыми сходами спускалась на дорогу под стеной близ башенных ворот. Глядя на башню, Сэм как-то вдруг сообразил, что эта твердыня изначально служила не Мордору, а против Мордора. В самом деле ее воздвигли гондорцы для защиты и давным-давно, когда последний союз победил Саурона, а в сумрачном краю еще бродили остатки его недобитого воинства. Но как было с Наркостом и Каркостом, башнями-клыками у Маранона, так и здесь. Обманув нерадивую охрану, главарь кольценосцев захватил Твердыню, и многие века владела ею черная нечисть. Еще нужнее стала эта башня, когда Саурон возвратился, Верных слуг у него почти не было, а запуганных рабов не след выпускать из Мордора. Если же сюда попытается тайком проникнуть враг, обойдет Минос Моргул и ускользнет от шелоп, то его встретит неусыпная стража. Яснее ясного было Сэму, что никак не проверешься вниз мимо сотен бдительных глаз, никак не минуешь ворота, и все равно недалеко уйдешь по дороге, которую стерегут пущи зенецы ока. Как не прячься в черной тени от багровых отсветов а торков не спрячешься, они в темноте видят не хуже кошек. И это бы ладно, так ведь ему уже надо было не удирать и не прятаться, а соваться в самые ворота. Кольцо! Да кольцо-то, подумал он с ужасом, опаснее всякого врага. Заполыхала вдали треклятая гора, и ноша его так и налилась тяжестью. Видно, вблизи от горнил, где кольцо было некогда выковано, таинственная власть его возрастала, и могучая нужна была сила, чтобы с ним совладать. Сэм не трогал кольцо. Оно висело у него на шее. Однако ему чудилось, что он вырос и преобразился, что не сам он а величественный его призрак вступает в пределы Мордора. И обманный выбор вставал перед ним. Либо отказаться от кольца и обречь себя на муку, либо же стать его владельцем и бросить вызов тому, сокрытому в черной башне за морем сумрака. Кольцо искушало его, подтачивало волю, расшатывало рассудок. Мечтания овладевали им. Он точно воочию видел, как Сэммиум смелый. Герой из героев грозно шагает по темной равнине к Барадуру, воздев пламенеющий меч, и со всех сторон стекаются войска на его зов. И рассеиваются тучи. Блещет яркое солнце, а Гаргород превращается в цветущий плодоносный сад. Стоит ему лишь надеть кольцо, сказать «Оно моё и мечтания сбудутся на его. В этом тяжком испытании ему помогла выстоять любовь к хозяину. Но кроме того, в нем крепко сидел простой хоббитский здравый смысл. В глубине души он твердо знал, что такое бремя ему не по силам, пусть даже видения и не совсем обманные. Хватит с него и собственного сада. Незачем превращать в свой сад целое царство. Есть у него свои руки, и ладно, а чужими руками нечего жар загребать. — И чего я сам себе голову морочу? — пробурчал он. — Да он меня как увидит, так и ссапает, ей пикнуть не успею. — А он увидит, и скоренько, ежели я здесь в Мордоре вздумаю надеть кольцо. Словом, как ни кинь, все клин. «Это ж надо. Самый раз бы мне пробраться невидимкое кольцо не тронь. Мало того, оно чем дальше, больше будет мне мешать». Вот навязалась обуза. «Ну и что же делать?» Это Сэм просто так спрашивал. Он знал, что надо побыстрее идти к воротам. Он пожал плечами, тряхнул головой, как бы отгоняя видение, и стал медленно спускаться, делаясь меньше и меньше. Через сотню шагов он снова превратился в маленького перепуганного хоббита. Из башни слышны были без всякого кольца крики, ляск оружия, да и не только из башни, похоже, дрались во дворе. Сэм наполовину спустился, когда из темных ворот на дорогу, озаренную багровым светом, выскочили два орка. По счастью, бежали они не к нему и недалеко убежали, а не двигались. Должно быть, их подстрелили из бойницы или со двора. Сэм осторожно продвигался левым боком, прижимаясь к стене. Он взглянул наверх. Да нет, не взобраться, куда там. Тридцать футов гладкого-пригладкого камня, ни трещинки, ни выступа, до гребня стены, нависавшего перевернутыми ступеньками. Только через ворота. Он крался к воротам и соображал, сколько орков в башне у Шаграта сколько привел горбок из чего они раздрались в логове с Шагратом было около 40 а с горбогом пожалуй вдвое больше Но шагград не всех же вывел из башни а поцапались конечно из-за фрода из-за добычи сам даже остановился он сразу все понял точно увидел своими глазами мифрильная кольчуга ну конечно же разделе фрода увидели кольчугу, и горбок наложил на нее лапу они ведь его первые нашли и выходит так что жизнь фрода висит на волоске и и охраняет лишь приказ из черной башни а если они ослушаются ну же ты негодный хлизняк закричал сам на себя сэм беги в корей он выхватил терн и ринулся к открытым воротам однако у входа подарку его что-то задержало в точности как паутина шелоп только невидимая. Вроде бы проход свободен, а не пройдешь, и всё тут. Он огляделся, и по обеим сторонам прохода в тени увидел Саглядатаев. Это были две фигуры на тронах. У каждой по три туловища и три головы, обращенные вперед, назад и поперек прохода. Головы, как у сервятников, на коленях когтистые лапы. Высеченные из камня, недвижные, они, однако, следили зорко, злобно, цепко и распознавали врагов. Видимый или невидимый, никто их не мог миновать. Они и впускали, и не выпускали. Сэм изо всех сил рванулся вперед и больно ушибся лицом и грудью. Тогда с отчаянной смелостью Больше ему просто ничего на ум не пришло, он вынул из-за пазухи фиал Галадриэли и поднял его над головой. Светильник вспыхнул, разгорелся серебряной звездой и отступили тени из-под темной арки. А соглядатые, выхваченные из тьмы во всем своем жутком уродстве, казалось, заново оцепенели. Черные камни глаза блеснули леденящей ненавистью. Сэм даже вздрогнул, но блеск угас, и он почуял их страх. Когда же он проскочил мимо, пряча фиал на груди, за ним, как железный засов, задвинулся. Опомнились, будут все речь еще строже. И испустили дикий, пронзительный зокон. Эхом загудели высокие стены. Сверху отозвавшись резко ударил колокол. «Готово дело», — сказал Сэм позвонил у парадного. «Ну, давайте сюда, где вы там?» — крикнул он. «Скажите своему Шаграту, что огромный богатырь-эльф тут как тут, эльфийский меч при нем». Ответа не было, и Сэм пошел вперед. В руке его сверкал ярко-голубой терн. Темным темно было во дворе, но он видел, что всюду валялись мертвецы. Возле его ног скорчились два лучника с ножами в спинах. Трупы за трупами, поодиночке, изрубленные или подстреленные, подвое резали, душили, кусали и издохли, вцепившись друг в друга. По скользким камням струилась черная кровь. Доспехи, заметил Сэм, у одних были с багровым оком, у других с луной, оскаленный как череп. Он, впрочем, приглядываться не стал. Большая дверь у подножия башни была приоткрыта, на пороге лежал здоровенный орк. Сэм перепрыгнул через него и зашел внутрь, растерянно озираясь. Дальний конец широкого гулкого коридора, тускло освещенного торчавшими по стенам факелами, терялся в сумраке. По обе стороны виднелись двери и проходы, и всюду было пусто. Лежали два или три трупа. Сэм помнил из разговора вожаков, что Фродо, живого или мертвого, надо искать в потайной коморке на самом верху. Но проискать можно было и целый день. «Наверное, где-нибудь в той стороне», — пробормотал Сэм. «Башня вроде как наискось построена, прислонена к горе». Ладно, вперед, не в темень же соваться. Он шел по коридору все медленнее и медленнее, еле волоча ноги. Ему опять стало очень страшно. Тишину нарушал только звук его осторожных шагов, которые эхо превращало в шлепки огромных рук по каменным плитам. Мертвые тела, пустота... Сырые стены при свете факелов, точно сочившиеся кровью, смерть за каждой дверью и в темных простенках, да еще не отвязная память о чудищах, поджидавших его ворот словом, не мудрено было и оробеть. Но ему даже хотелось, чтобы на него скорее напали. Один-два орка не больше, лучше все-таки драться, чем трястись со страху. Он старался думать о Фроде, который лежит где-то в этой жуткой башне, связанный, раненый или мёртвый, и не останавливался. Ряды факелов кончились. Он добрёл почти до самых дверей в конце коридора. Это верные были задние ворота башни, только теперь изнутри. И вдруг откуда-то сверху донёсся безумный, сдавленный крик. Он замер, и услышал топот, кто-то быстро сбегал по гулкой лестнице. Удержать свою руку было не под силу. Она невольно схватилась за цепочку с кольцом, но не успел Сэм надеть его, как из темного прохода справа выскочил орк и вслепую побежал прямо на него. Шагов за шесть, подняв голову, он заметил Сэма, а тот уже слышал его пыхтение и видел воспаленные выпученные глаза. Орк в ужасе остановился. Перед ним был вовсе не маленький перепуганный хоббит с мечом в дрожащей руке, а огромная безмолвная фигура в сером облачении, заслонявшая неверный факельный свет. В одной руке у пришельца был меч, яростным блеском выжигавший глаза. Другую он держал на груди, скрывая неведомую, властную, убийственную угрозу. Орк съежился, дико завопил и метнулся обратно в проход. А Сэм взбодрился, как щенок, нежданно негаданный испугавший большого пса, и погнался за ним с победным криком. «Ага! Видал эльфийского богатыря! Вот он я! А ну, показывай дорогу на самый верх, а то шкуру спущу!» Но ловкий и сытый орк был у себя дома, а голодный, изможденный Сэм спотыкался на каждом шагу, взбегая по высоким ступенькам крутой винтовой лестницы. Он запыхался. Вскоре орк скрылся из виду и все глуше доносился сверху его топот. Правда, время от времени он подвывал от ужаса и эхо гудело на лестнице. Но потом все стихло. Сэм поднимался дальше. Он чуял, что он на верном пути и сил у него прибыло. «Ну, ну», — сказал он сам себе, как следует, упрятав кольцо и подтянув поезд. «Если они все будут так шарахаться от меня при виде терна, то, может, я с ними как-нибудь и управлюсь? Вообще-то, похоже, что Шаграт, Горбок и их молодцы славно поработали за меня. Кроме этого трусливого ублюдка никого и в живых, кажется, не осталось». Сказал и словно ударился лбом в каменную стену. «А вдруг и в самом деле никого в живых?» Чей это был отчаянный крик Фрода прода хозяин воскликнул он давясь слезами что мне делать если они вас убили иду все равно иду эх каб бы не опоздать выше и выше вела лестница которую изредка освещали факелы на поворотах или над зияющими проходами в верхние ярусы Сэм принялся считать ступеньки досчитал до 200 и сбился Шел он крадучись. Вроде бы сверху послышались голоса. Видно, ублюдок-то был не один. И когда ноги уже не гнулись, а дышать стало совсем не в мочь, лестница кончилась. Он остановился. Голоса были слышны отчетливо и близко. И осмотрелся. Он был на плоской крыше третьего яруса, на круглой площадке шириной футов 60 с низким парапетом. Лестница выходила посредине площадки в сводчатую комнатку шатром. Низкие дверные проемы глядели на восток и на запад. На востоке, далеко внизу, простиралась темная пустыня Мордора, полыхал Ародруин. Из кипящих недр яростнее прежнего извергались огненные потоки, такие раскаленные, что даже здесь, за много миль, верхушку башни озарял багровый свет. Впрочем, Сэм поглядел на запад, это была не верхушка, а дворик у подножия верхней сторожевой башни, того самого рога над горным гребнем. Оконная прорезь светилась. Дверь в башню, футов за тридцать от Сэма, была отворена и оттуда, из черноты, и слышались голоса. Сэм не стал прислушиваться. Он вышел из восточной дверцы, и окинул взглядом площадку. Да, здесь, видать, была главная драка. Мертвецы лежали грудами, повсюду валялись отрубленные головы, руки, ноги. Застоялся смертный смрад. Вдруг кто-то рявкнул, кого-то ударили, раздался злобный крик, и Сэм кинулся назад к лестнице. Орк заорал, и это был голос Шаграта. Резкий, сиплый, начальственный. «Ты что, снага, очумел? Как это ты не пойдешь? Да я тебя, гаденыша! Думаешь, я ранен, так и можно отбрехаться? Иди-ка сюда, я тебе глаза выдавлю, как рад богу! Слышал, как он вопил? Вот подойдут парни, я с тобой разберусь. Скормлю тебя, шелоп!» «Не подойдет никто, ты прежде сдохнешь!» Угрюмо отвечал Снага. «Два раза уж сказал тебе. Моргульская сволочь перекрыла ворота, из наших никто не выбрался. Проскочили Лагдуф и Музгаш, и тех подстрелили. Говорю же, я сам из окошка видел, а всем остальным — каюк. Вот значит, ты и пойдешь. Мне все равно надо быть здесь. К тому же Горбок подлюга ранил меня, чтоб ему сгнить в черной яме». Шаграт разразился долгой и гнусной руганью. «Пока я его душил, он вонючка успел меня ножом пырнуть. Иди давай, живьем ведь хлопаю Надо скорее обо всем доложить в Лоу-Бурс, а то угодим в черную яму. Да, да, с тобой на пару не отвертишься, не отсидишься!» «Не пойду я на лестницу», — буркнул Снага. «Плевать, я хотел, что ты начальник, хрен тебе!» И не хватайся за нож, получишь стрелу в брюхо. Да и начальником тебе не бывать, когда там узнают, что ты натворил. Маргульцев гнит, правильно всех перебили, но вы же и долбаки с Горбогом сцепились из-за добычи. «А ну, заткнись!» — рявкнул Шаград. «У меня был ясный приказ, а Горбог хотел захапать кольчушку». «Сам тоже хорош». «Сразу пошел выпендриваться, ямал здесь хозяин. У него в голове-то было побольше твоего. Он тебе сколько повторял, что главного шпиона мы не видели, а ты уши затыкал, и сейчас как глухой. Говорят, тебе прав был горбок. Главный этот у нас под боком ходит, не то эльф-кровопийца, не то поганый тарк. Сюда он идет, говорю же тебе. Колокол слышал? Он прорвался мимо соглядатая в тарке это умеют». Игнался за мной по лестнице. «Покуда он здесь не пойду, я вниз, Будь ты хоть сам на сгул не пойду!» «Ах ты так!» — взревел шаград «Туда не пойдешь, сюда не желаешь, А когда он придет, удерешь и бросишь меня!» «Нет, не выйдет! Сперва я из себя кишки с дерьмом вытряхну!» Из башенной двери выскочил орк небольшого роста. А за ним гнался дюжий Шаграт, скрючившись и загребая ручищами чуть не до полу. Одна окровавленная болталась, а в другой он держал большой черный сверток. Прячась за лестничной дверцей, Сэм увидел в багровом свете его злобную морду, изорванную когтями и спятнанную кровью со щеренных клыков капала слюна. Шаград гонялся за снагой по дворику, а тот ускользал, увертывался, Наконец, с визгом нырнул обратно в башню и скрылся. Из восточной дверцы Сэм видел, как Шаграт встал у парапета, задыхаясь, сжимая и разжимая когти на левой свисавшей лапе. Он опустил сверток на пол, вытащил длинный красный нож и сплюнул на него. Потом перегнулся через парапет, разглядывая нижний двор, и заорал раз-другой, но ответа не было. Вдруг Сэм... С изумлением заметил, как один из распростертых мертвецов зашевелился, пополз, ухватил сверток за спиной склоненного над парапетом шаграта и, шатаясь, поднялся на ноги. В другой руке у него был обломок копья с широким плоским наконечником. Он занес его для удара, но в последний миг зашипел от боли или от злобы. Шаграт отпрянул по-змеиному и завернулся и вонзил нож в горло врагу. «Здорово, горбок!» — крикнул он. «Ты что, не сдох? Ладно, сейчас помогу!» Вскочив на рухнувшее тело, он бешено топтал и пинал его. Нагибался, колол и кромсал ножом, наконец закинул голову и испустил надсадный ликующий вопль. Потом вылезал нож... Взял его в зубы, поднял сверток и заковылял к ближней лестничной дверце. Раздумывать не приходилось. Сэм, конечно, мог выскочить в другую дверцу, но вряд ли незаметно, а затевать с этим выродком игру в прятки — дело дохлое. Наверное, он поступил правильнее всего. С криком выпрыгнул навстречу Шаграту. Теперь он кольцо в руке не сжимал, но оно никуда не делось. И всякий мордерский раб чуял его страшную власть и смертельную угрозу. Нестерпимо сверкал Терн, отблеском звезд эльфийского края, страшнее которого для орков ничего нет. И, наконец, шаград не мог драться, не выпустив свертка. Он пригнулся, зарычал и оскалил клыки. Потом отпрыгнул в сторону, и, когда Сэм на него бросился, выставил тяжелый сверток, словно щит, Кнув им врага в лицо, Сэм отшатнулся и опомниться не успел, как Шаграт уже сбегал по лестнице. Сэм с проклятием кинулся за ним, но быстро остыл. Он подумал о Фродо. О том, что другой орк вернулся в сторожевую башню, опять надо было выбирать немешкое. Если шаград удерет, то скоро вернется с подмогой. Но если бежать за ним, тот другой может такое вытворить. «Шаграта еще поди догони, а догонишь, кто кого убьет!» Сэм повернулся и взбежал наверх. «Опять, небось, мах удал!» — вздохнул он. «Но будь что будет, сперва доберусь до этой коморки на верхотуре!» А Шаграт тем временем сбежал по лестнице, пересек двор и выскочил из ворот со своей драгоценной ношей. Знал бы Сэм, сколько скорби вызовет его бегство, он бы, может, еще подумал. Но он думал только о том, где ему искать Фродо. Он с оглядкой подошел к башенной двери и сунулся внутрь. Вроде бы совсем темно. Но потом глаза привыкли, и он завидел справа тусклый свет из прохода к узкой винтовой лестницы у стены. Оттуда сверху мерцал факел. Сэм стал осторожно подниматься. Факел оказался над дверью слева, напротив оконной прорези, обращенной на запад. Это небось и было то красное окно, которое они с Фродо увидели, выйдя из логова. Сэм прошмыгнул мимо двери и поспешил на третий этаж, каждый миг опасаясь, что сзади схватят его за горло. Снова прорезь, теперь на восток, и опять факел над дверью напротив. Дверь была открыта. Темный коридор скудно освещали отблески факела и багрового зарева за окном. Но лестница кончилась, и Сэм прокрался в коридор. С двух сторон были низкие двери, обе заперты. Ниоткуда ни звука. «Добрался, нечего сказать», — пробормотал Сэм. «Было зачем добираться?» «Но это вроде бы не самая верхатура а «А дальше-то куда?» Он сбежал на второй этаж, попробовал дверь, заперта. Он снова взбежал наверх, пот лил с него ручьем. Каждая минута была дорогая и минута за минутой уходили по пусту. Он уж и думать забыл про Шаграта, Снагу и всех прочих орков. Он не чаял найти хозяина, посмотреть ему в лицо, потрогать его за руку. И, наконец, усталый и разбитый, он сел на ступеньку пониже третьего этажа и уронил голову на руки. Стояла жуткая тишина. Факел, догорая, затрещал и погас. Темнота, как волна, захлестнула его с головой. И вдруг, себе на удивление, Сэм, у которого не осталось надежды и не было сил горевать, тихонько запел, повинуясь тайной подсказке сердца. Его слабый дрожащий голосок был еле слышен в черной холодной башне. Никакой орк не принял бы это жалобное пение полуживого хоббита за звонкую песню эльфийского воина. Он тихонько напевал детские песенки хоббитаний, стихи господина Бильба. Напевал все, что приходило в голову и напоминало родные края. Внезапно сил у него прибавилось, голос окреп, и сами собой сочинились слова на простенький мотив. Там солнце льет свои лучи на вешние сады, Цветут луга, журчат ручьи, в лесах поют дрозды. А может, льется звездный свет, И я бы увидал, как тихо светится в листве жемчужная звезда. А здесь темно и не души, в углах таится смерть, Но выше сумрачных вершин сияющая твердь. Лучица ласковая синь, Блистает звездный свод. Ведь он прочнее всех твердынь, И темнота пройдет. Но выше сумрачных вершин Затянул он снова и замолк. Ему словно бы отозвался Чей-то слабый голос. Да нет, показалось. Ничего не слыхать. А потом стало слыхать только не голос, а шаги. Тихо отворилась дверь в верхнем коридоре. заскрипели петли. Сэм съежился, затаив дыхание. Дверь хлопнула, и злобный голос орка прогнусил. «Ну ты, гаденыш, там наверху! Только пискни еще, я тебе так пискну, понял?» Ответа не было. «То-то!» буркнул Снага. «А, все-таки слазу посмотрю чего это ты распищался!» Снова скрипнули петли, и Сэм, выглядывая из-за косяка, увидел в дверях полосу света и фигуру орка. Он, кажется, нес лестницу. Сэма осенило. Коморка-то не иначе, как над коридором, а вход в нее через люк. Снага приставил лестницу, влез к потолку и загремел засовом. И снова послышался мерзостный гнусавый голос. «Тихо лежать, пока цел! А цел ты пробудешь недолго. Тебе что, не втерпешь? Хлебало заткнуть! Вот получи на память!» Свистнув, хлестнула плеть. Сэм затрясся от ярости и в три прыжка взлетел на лестницу покошачьи бесшумно. Люк был посреди небольшой круглой комнаты. На цепях свисал красный светильник, Чернело высокое и узкое западное окно. У стены под окном кто-то лежал. Возле него черной тенью раскорячился орк. Он снова занес плетку, но ударить не успел. Сэм с криком подскочил к нему. Орк быстро обернулся и яростно сверкнувший терн отсек ему правую руку. Взвыв от боли и страха, он озверело бросился на Сэма. Увернулся от меча, сшиб его с ног и упал сам. Послышался вопль и глухой удар. Мгновенно поднявшись и отпрыгнув, Сэм понял, что орк запнулся о лестницу и свалился вниз головой в люк. Сэм тут же забыл о нем, подбежав к фигурке, скорчившейся на полу. Это был Фрода. Он лежал на гишом как видно без чувств на куче грязного тряпья рукой заслоняя голову бог был исполосован плетью фрода господин фрода хозяин мой дорогой кричал сэм заливаясь слезами это я это сэм он прижал его голову к своей груди фрода открыл глаза опять я сплю проговорил он что ж спасибо за такой сон — Нет, хозяин, это вовсе не сон, — сказал Сэм. — Это наяву, это я вас нашел. — Да не может быть, — сказал Фродо, хватая его за плечи. — Только что здесь был орк с плетью, и он превратился в Сэма. — Значит, я и тогда не спал, когда слышал пение снизу и стал подпевать. — Это ты пел. — Кто же, как не я, сударь? Я уже совсем, можно сказать, отчаялся. Ищу, ищу, а вы не находитесь. Вот я и нашелся, Сэм. Дорогой ты мой, Сэм, сказал Фродо. И снова, закрыв глаза, откинул голову на ласковые руки Сэма, как ребенок, чиночные страхи прогнал любимый голос и касание. Так бы сидеть да радоваться, но Сэм понимал, что радоваться рано. Найти-то он хозяина нашел, а теперь надо было его спасать. Он поцеловал Фродо в лоб. «Просыпайтесь, просыпайтесь, господин Фродо!» Позвал он, стараясь, чтобы голос его звучал повеселее, как в торбе, когда он раздвигал занавеси летним утром. Фродо вздохнул и сел. «А где это мы? Как я здесь оказался?» — спросил он. «Все расскажу. Только сперва давайте окажемся подальше отсюда», — сказал Сэм. Короче говоря, мы с вами на самом верху той башни, что видели, когда вышли из логова перед тем, как вас ссапали орки. А давно ли это было, не знаю. День до ночь, сутки прочь, не больше. «Только-то», — сказал Фродо, — «по мне так целая неделя прошла. Да-да, потом расскажешь, если будет случай. Меня сшибло с ног, верно? Я точно провалился в темноту, мне чудились всякие ужасы, А когда очнулся, увидел ужаса его Кругом были орки. Они вливали мне в горло какую-то жгучую гадость, голова прояснилась, только болела, и руки-ноги не двигались. Раздели меня до гола, все-все отобрали, и двое огромных зверюк принялись меня допрашивать, и конца этому не было. Я думал, с ума сойду. Они стояли надо мной, грозили, измывались, «Поплевывали на свои ножи, век не забуду их когтей и огненных глазищ». «Не станете вспоминать, так, может, и забудете, сударь», — сказал Сэм. «Главное дело — ноги отсюда поскорее унести, а то увидимся с кем не надо. Вы идти-то сможете?» «Смогу», — сказал Фродо, медленно распрямляясь. «Я ведь не ранен, Сэм. Только трудно как-то двигаться и вот здесь побаливает». Он приложил руку к шее над левым плечом. Красный свет заливал его с головы до пят, будто облекая пламенем. Он прошелся по комнате. Да вроде уже получше. Я и шелохнуться боялся, когда лежал тут один и все время заходил караульщик. Потом поднялся дикий ор началась драка. Кажется, эти двое зверюг повздорили из-за меня и добычи. Ужас, что творилось. А когда все стихло, стало еще страшнее. «Да, они, видать, крепко повздорили», — подтвердил Сэм. «Здесь этой сволочи собралось сотни две. Многовато на одного Сэма скромби. Но они, спасибо, не стали дожидаться, пока я их всех укокошу и сами между собой разобрались. Это нам с вами здорово повезло. Не худо бы и песню сочинить. Да уж очень длинная получится песня. Отложим на потом. Сейчас-то что делать будем?» В здешних местах, сударь, хоть и темновато, но уголышом расхаживать не принято. — Они все забрали, сам отозвался Фродо. — Все до последней нитки. — Ты понимаешь, все! И он снова тяжело опустился на пол, свесив голову, будто и сам только что это понял. И его придавило отчаяние. — Все пропало, сам Если мы даже отсюда выберемся, спасения нам нет. Одни эльфы могут спастись и не в Средиземье, а далеко-далеко за морем. Да еще и там. Спасутся ли? Нет, сударь, не все они забрали, и еще не все пропало. Я снял его с вас. Уж извините великодушно. И оно цело, висит у меня на шее, сущий камень, я вам скажу. Сэм полез за пазуху. Теперь, небось, надо его вам на шею перевесить. Сэму вовсе не хотелось отдавать кольцо. Ну куда хозяину таскать такую тяжесть? «Оно у тебя!» — ахнул Фродо. «Здесь! У тебя! Вот чудо-то!» И вдруг, вскочив на ноги и протягивая дрожащую руку, выкрикнул каким-то чужим голосом «Давай его сюда!» «Сейчас же отдавай, оно не твое!» «Конечно, сударь», — удивленно сказал Сэм, — «берите». Он нехотя вынул кольцо и снял цепочку через голову. «Только ведь мы, как бы сказать, в мордоре. Вот выберемся из башни, сами увидите огненную гору и все такое прочее. Кольцо, ого-го, как потяжелело, и с ним здесь, похоже, шутки плохи». «Может, будем его нести по очереди?» «Нет, нет!» — крикнул фрода выхватив кольцо с цепочкой у него из рук. «Нет, ты думать не смей, проклятый варюга Он, задыхаясь, смотрел на Сэма с испугом и ненавистью. Потом, вдруг, сжав кольцо в кулаке, точно сам себя услышал. Он провел рукой по лбу, голова по-прежнему болела, но жуткое видение исчезло. А привиделось ему, совсем как наяву, что Сэм снова обратился в орка, в гнусную маленькую тварь с горящими глазками, со слюнявой оскаленной пастью и жадно вцепился в его сокровище. Теперь он увидел, что Сэм стоит перед ним на коленях и горько плачет от мучительной обиды. «О, Сэм!» — воскликнул Фродо, — «что я сказал? Что со мной? Прости меня!» И это тебе вместо благодарности. Страшная власть у этого кольца. Лучше бы его никогда-никогда не нашли. Но ты пойми, Сэм, я взялся нести эту ношу, и тут уж ничего не поделаешь. Это моя судьба. И даже ты не можешь ее разделить». «Ладно, чего там, сударь?» Сказал Сэм, утирая глаза рукавом. «Все понятно. Разделить не могу, а помочь попробую». Первым делом скоренько вывести вас отсюда. Тут место гиблое. Стало быть, надо вам одеться и подкрепиться. Одеть я вас как-нибудь одену. по мордерски раз уж нас занесло в Мордор. Да и выбирать не из чего. Так что, боюсь, придется вам, сударь, нарядиться орком. Мне, конечно, тоже. За компанию и для порядка. Пока мест вот, наденьте. Сэм снял свой серый плащ и накинул его на плечи Фрода потом положил котомку на пол и вынул из ножен терн. Клинок его едва искрился. «Поглядите, сударь», — сказал он. «Нет, не все они забрали. Терн я у вас одолжил. А звездинку владычицы вы, помните, сами мне дали. Очень пригодилось. Если можно, сударь, одолжите их еще ненадолго, я схожу на добычу. А вы, покуда пройдитесь, разомните ноги. Я быстро, здесь недалеко». «Только осторожно, Сэм», — сказал Фродо. «И правда, побыстрее. Вдруг где-нибудь еще прячутся недобитые орки». «Стало быть, добьем?» — сказал Сэм. Он скользнул в люк и вниз по лестнице, но через минуту голова его снова появилась, а рука зашвырнула длинный нож. «Возьмите-ка на всякий случай», — сказал он. «Подох этот, который вас плетью стягал, шею сломал, уж очень торопился». «А вы вот что, сударь, лестницу сможете сами втянуть? И не спускайте ее, пока я не позову. Я скажу Элберет. Эльфийское имя, ни один орк его не знает». Фрода немного посидел, невольно вспоминая пережитые ужасы и вздрагивая при каждом шорохе. Потом он встал, запахнулся в эльфийский плащ, и, чтобы отогнать черные мысли, Принялся кругами расхаживать по своей темнице и обшаривать все углы. Ждать пришлось недолго, хоть со страху и показалось, что больше час. Голос Сэма тихо позвал снизу. «Элберет! Элберет!» Фродо спустил в люк легкую лестницу. Сэм поднялся пыхтя с большим узлом на голове и брякнул его о пол. «Ну, сударь, чур не мешкать», — сказал он. Да, снаряди тут попробуй нашего брата-невысоклика, ладно уж, как-нибудь обойдемся, а то некогда. Орки все мертвые, ничего такого я не заметил, но что-то мне, понимаете, не по себе, вроде как под надзором. Может, оно и кажется, только боюсь, что шныряет поблизости летучий мертвяк, а в небе черно, не разглядишь. Он развязал узел. Фродо поежился от омерзения, но делать и вправду было нечего. Либо как ни на есть одевайся, либо ходи голый. Он натянул длинные косматые штаны из козлиной, что ли, шкуры и засаленную кожаную рубаху, а поверх нее частую кольчугу, для среднего орка короткую, для Фродо длинную и тяжеловатую. Потом затянул пояс, на котором висел короткий широкий тесак. Шлемов Сэм притащил пяток на выбор, и один из них вродо подошел. Черная шапка из железных ободьев, обтянутых кожей, со злобным красным оком, намалеванным над клювастым наносником. «Моргульские доспехи с молотчиков Горбога нам бы лучше сгодились, да они и подобротнее», — сказал Сэм. «Только с их пометками в мордоре, наверное, лучше не разгуливать после здешней-то бойни». «Ну, сударь, вот вы и одеты, эдакий складненький орк, с вашего позволения. Да нет, не совсем, вам бы еще маску, руки подлиннее и ноги в растопырку. А мы, пожалуй, сверху прикроемся. Теперь готово дело, щит подберете по дороге». «А ты как же, Сэм?» — спросил Фродо. «За компанию и для порядка». — Да я, сударь, тут между делом пораскинул мозгами, — сказал Сэм. — Оставлять-то мою одежду нельзя, а куда мы ее денем? Неужто мне поверх нее напяливать оркский доспех? Нет, опять же, прикроемся сверху. Он опустился на колени и бережно свернул эльфийский плащ. Сверточек получился малюсенький. Сэм припрятал его в котомку, закинул котомку за плечи, надел оркский шлем и завернулся в черный плащ. «Вот так сойдет», — сказал он. «Теперь вроде бы гожусь вам в компанию. Пошли, пошли». «Только не бегом, Сэм», — сказал Фродо с грустной улыбкой. «Да, а ты разузнал, как там с трактирами по дороге? Или вообще забыл про еду и питье?» «Батюшки! А ведь забыл?» — присвистнул Сэм. «Вы тоже, сударь, хороши. Напомнили, и я сразу захотел есть и пить». Давно уже во рту маковой росинки не было, покуда я вас искал. Но не так уж плохи наши дела. Когда я последний раз шарил в Котомке, там и хлебцев, и фара мировой снеги оставалось недели на две. На одного, правда, едока, и то в обрез. С водой хуже. Может, во фляге есть еще глоток, но уж второго нет, это точно. На двоих маловато. А орки? Что, не едят и не пьют? только дышат гнилым воздухом и лопают отраву? Нет, Сэм, они едят и пьют. Злодейству творить не дано, оно может лишь издеваться и уродовать. И орки — не его творение. Это просто порченные твари, а стало быть, живут, как все живые. Пьют гнилую воду, и едят гнилое мясо, если ничем другим не разживутся, но отравы не лопают. Меня они кормили и поили, так что я рядом с тобой именинник. И наверняка где-нибудь здесь и еда, и питье есть. Только времени-то нет разыскивать, вздохнул Сэм. «Ладно, ладно, дела наши даже лучше, чем ты думаешь», — сказал Фродо. «Пока ты ходил на добычу, я тоже кое-что промыслил. Свою котомку среди тряпья». Они ее, конечно, распотрошили, да путли бы им, видать, были еще противнее, чем горлому. Побросали их, потоптали, но я собрал все до крохи и порядком набралось, думаю, почти столько же, сколько у тебя. Вот только фаромирову снеть они забрали и флягу изрезали в клочья. «Такие, значит, пироги», — сказал Сэм. «С голоду пока что не помрем. Без воды, правда, худо нам придется, но...» «Пошли, пошли, сударь, а то нам и целое озеро будет без надобности». «Нет уж, Сэм». «Пока ты не перекусишь, я с места не двинусь», — сказал Фродо. «Возьми-ка вот хлебец и допей глоток из своей фляги. Худо нам придется так и так, и нечего беречь глоток на завтра. Может, и завтра-то никакого не будет». Наконец они спустились за драйв люк, и Сэм положил лестницу в коридоре подле скрюченного трупа орка. В малой башне было темно, а крышу все еще озаряли оцветы зарева над ародруином, хоть оно и потускнело. Они подобрали щиты полегче и ступили на главную лестницу. Гулко отдавались их шаги. Круглая комната, где они встретились, теперь казалась чуть не домом родным, а здесь даже обернуться было страшно. Может, и не осталось никого в живых во всей башне на киритунголе, но тишина стояла зловещая до ужаса. Подошли к дверям во двор, и перед ними встала невидимым и плотным заслоном черная злоба соглядатаев, безмолвных чудищ по сторонам багровеющих ворот. Побрели через двор между мертвыми телами, идти было все труднее. Неподалеку от арки остановились, пошатываясь скованной тяжкой болью. Фродо бессильно повалился на камне «Дальше не могу, сам выговорил он коснеющим языком. «Кажется, вот-вот умру. Не знаю, что это на меня накатило». «Дело понятное, сударь. Главное, крепитесь. Тут ворота малость заколдованные. Но я сюда через них прошел, и я не я буду, если не выйду. Я на них управу знаю. Ну-ка». Он вынул звездинку Галадриэля, и в честь его мужества в награду немудрящей хоббитской верности светильник ослепительно вспыхнул в закороздлой руке Сэма словно молнии, осияв сумрачный двор, и сияние не угасало. Гилтнель! О, Элберет!» — выкрикнул Сэм. Ему вдруг вспомнились хоббитания и песня эльфов, от которой шарахнулся в лес черный всадник. «Ай-я-элли-неон-ан-калима!» ан калима воскликнул позади него Фрода И чары вдруг распались, точно лопнувшая цепь. Фродо и Сэм, спотыкаясь, стремглав, пробежали в ворота мимо соглядатые взлобно сверкнувших мертвыми глазами. Раздался треск. Замковый камень арки грянулся озим, чуть не придавив беглецов, и, рассыпаясь, обрушилась стена над воротами. Хоббиты уцелели чудом. Ударил колокол, и дико взвыли соглядатые. Эхом отозвались темные небеса. Оттуда коршуном устремилась вниз крылатая тень, и жуткий вопль ее, казалось, разрывал тучи.